По правде говоря, я не против, чтоб ты просидел в Малве-Норе до будущего воскресенья. Мне здесь так одиноко. Сестры мои вертушки, они думают только о том, как бы не потолстеть. Им не придет в голову согрешить. Господи, помилуй, куда им? С тем, что у них осталось от приданого. Кроме тебя мне не с кем поговорить. Разве плохо встречаться по вечерам здесь, в этой благоухающей кладовой, чтобы обмениваться дневными впечатлениями и лакомыми кусочками? Это было бы чудесным и струинством, простого шляпная сказка. Залий меня, Уинни, как все друзья, которых у меня нет. Договорились, Уинни. Сбежав из кухни, я оказался за ужином в замке, в обществе, представителя аристократической семьи, который удостоил меня своей дружбы, не было ли это началом блистательной карьеры, в которой обедом и друзьям представило множиться, как евангельским хлебом и рыбом. Очень дорогая дружба. Восхищенный нашим уговором, Я расстегнул камзол и вытащил свой маленький ножик, чтобы продемонстрировать его инстону, что я усвоил его урок. Я перевернул вверх дном скромный деревенский паштет, как перевертывают черепаху, и пока мой хозяин и друг любезно светил мне подрагивающей свечкой, начал со всеми мыслями непредосторожностями соскабливать с паштета тоненький слой. Прискорбный пример Уинстона лишил меня всяких угрызений, но мой ангел-хранитель не дремал. — А знаешь, милый Джон, пожалуй, ты еще до ужина мог бы оказать мне большую услугу. — Эта мысль пришла мне в голову, когда я увидел тебя в костюме пятнадцатого века, почти современник Артура, всего каких-нибудь сто лет разницы, но разве это имеет значение? Ты просто надивый и элегантен. На меня, расслабившегося в ароматном и аппетитном тепле кладовой, слова Уинстона подействовали, как холодный душ. Но разве я мог в моем положении хоть в чем-нибудь ему отказать? Принужденно улыбаясь, я сложил свой ножик, а Уинстон, всецело захваченный своей идеей, продолжал. Я только что отдал метру мэтру Дашсноку латинское исчинение о смерти царя Митридата. Знаешь, был такой странный тип, который ел отраву. Работа мне, пожалуй, не очень удалась. Боюсь, я начал не впопад продолжил в крив и в козь, а окончил шиворот на выворот. Если только не случится чудо, с ног будет завтра в жутком настроении». Он придает огромное значение латыни, на его взгляд именно в ней заключается самая благородная разница между джентльменом и простолюдином. Это мэтр Дарш с ног сочинил дурацкий девиз «Попло, попло, попло», который украшает кардегардию, и в подметке не годится прежнему девизу. И, немного поколебавший, Суинстон добавил «Ты...» — Наверное, догадался, что этот негодяй иногда поднимает на меня руку. — дипломатии советовала мне разыграть невинность. — Уинни! Как я мог даже подумать? — такое воскликнул я. — Увы, дорогой Джон, в этом несправедливом и плохо устроенном мире бьют не только детей бедняков. А с тех пор, как ты надкусил яблоко тети Помеллы, мне тем более угрожает опасность. Тут я искренне удивился. Почему? Какая тут связь? Сегодня утром, когда над отцом совершали бритвенную процедуру, он вызвал меня к себе. Уж не ты ли случаем покусился на несчастное яблоко? Подобного рода зловещая съестная шутка вполне в твоем духе. Я клялся, что я ни при чем. И отец мне поверил. Но мэтр Дашснок верит только самому себе, а на мой счет питает серьезные подозрения. Они сыграли существенную роль в том, что он так гносно со мной обошелся. А ему-то что за дело до этого яблока? Мэтр Дашснок слывет знатоком оккультных наук и зарабатывает на этом кое-какие деньги. Это он опубликовал в Глазго в издательстве «Гоуст энджайб». Труды под названием «Наши семейные призраки», «Призраки и супружеская жизнь», «Призраки полнолуния», «История призраков для самых маленьких», «Исторические призраки Шотландии» и «Оркнайских островов» и свой главный труд. Как сфотографировать эктоплазму, техническую инструкцию, над которой все потешались».